Глава 17 Я не успела ни сообразить, что происходит, ни одеться, ни рвануть следом за Заром, которому явно угрожала опасность. Все произошло так быстро, что я стояла и глупо хлопала глазами, когда закрылся портал. «Ты еще не готова?» — удивился Дин, появляясь в моих покоях. Следом в дверях показалась Шана. Оборотни были одеты в черные костюмы с зелеными нашивками, вооружены до зубов. «Или ничего не знаешь?» «Профессор Елизар же к тебе направлялся!» «А вы откуда знаете, что он вернулся?» Не удержалась я, распаковывая сумку и доставая нижнее белье, удобный костюм и высокие ботинки на шнуровке. «Встретили снежного принца с Пенелопой!» отозвалась Шана, начиная накладывать на нас всех защитные заклинания от всего, что знала. Я быстро оделась, привычно прикрепила на пояс боевые спицы, сжала в руке цинь. «Слушайте, а как мы выберемся? Портал же не сможем открыть!» Растерялась я, едва мы покинули мои покои. Таара забралась мне на плечо и тревожно поглядывала по сторонам, словно из-за каждого угла мог вынырнуть монстр. «Полагаю, перекрыть доступ в зал перемещений Эллины не успели, а остальным было не до того», — отозвалась Шана и вскоре выяснилось, что она оказалась права. Дин подскочил к арке перемещений, нажал на какие-то руны, которые слегка засветились. Похоже, ввел координаты. И только потом потянул нас за собой. Зал перемещений оказался пуст и сотрясался от грохота. С потолка сыпались мелкие камешки. Мы, уворачиваясь, помчались к выходу из академии. «Седьмой полигон!» На ходу крикнул Дин, который нюхом оборотня сразу учуял, где именно случился прорыв. Едва мы вынырнули из центрального здания, как я ужаснулась. Небо выглядело странно. Словно на синий бархат, где сияли звезды, кто-то поставил жуткую черную кляксу. Слышался грохот, вдали сверкали молнии и горело несколько деревьев. Пахло огнем и пеплом. Мы, наконец, добрались до защитного купола, где развернулась битва. «Плохо дело, раз даже старшекурсников взяли на подмогу», — выдохнул Дин, рассматривая группу студентов Амта, которые перемешались с эллинами, эльфами и драконами. С десяток непонятных чудовищ высотой с пятиэтажные дома швырялись огнем и тьмой. Их били магии из земли, а с воздуха атаковали драконы. Из огромной дыры, которую пытались закрыть преподаватели, вливая силу, прорывались все новые чудовища. Я попыталась рассмотреть кого-то из знакомых, когда Дин зло рыкнул и нырнул за защитный купол в гущу битвы. Шана последовал его примеру. Друзья исчезли почти сразу. Я вдохнула, спрятала за пазуху Таару, создала огненный шар и отправилась за друзьями. Мир оглушил грохотом, лязгом оружия, криками и четкими приказами преподавателей. Я оказалась со студентами, которыми руководил незнакомый эльф швырнула в общий огненный шар, созданный магами, пламя, с трудом удержавшись на ногах. Чудовище, которое на нас наступало, напоминало древнего демона. Рога у него были крутые, огромные, хвост бил по земле, когти пытались зацепить магов, но защита оказалась надежной. — Еще раз! — приказал эльф. Прошло с четверть часа, порыв уменьшался медленно, словно что-то ему мешало. Чудовищ осталось четыре. И тогда я поняла, что нужно пробовать призвать магию Циня, раз боевая стихийная тут не так сильна. Инструмент лег в руки легко, привычно, словно родилась с ним. Отозвался охотно, усилил магию. Незнакомый эльф обернулся, кивнул. «Если знаешь что-то из магии света, смело пользуйся». «Есть такая магия?» «Да я о ней даже не слышала». Послала волну, превращая огонь в ветер опалила нос зверю. тут зарычал и смотрел уже только на меня. Влипла. Удар магией. Рык, бросок. Я вскрикнула, но щит выдержал. Только интуиция вопила, что это ненадолго. Таара вдруг вынырнула из-за пазухи, рванула прочь. Тьма обрушилась на защитный купол, где мы находились. Прорыв, который с таким трудом закрывали преподаватели, стал расти. Я смотрела и машинально ставила щиты. Плела заклинания, которые уничтожали тьму. Капли света, вспыхнувшие под пальцами, падали на цинь. Струны звенели, но прикоснуться к инструменту я пока не могла. Не было у меня такого мастерства, чтобы с первого раза сплести нужную защиту при помощи струн. Рисковать я не могла. Упал, как подкошенный светозар, словно сраженный молнией, пытаясь удержать тьму, рухнул профессор Рин. Лика и Айриса отбросила волной, и они скрылись где-то во тьме. Я замерла, шокированная происходящим. Один за другим преподаватели падали, умирали, пытаясь закрыть прорыв. Драконы вспыхивали в небе, словно звезды, и летели к земле. Они до последнего мгновения защищали этот хрупкий мир. Студенты еще сражались, но их силы заканчивались. У громадной черной кляксы вскоре из преподавателей осталось двое — Снежный принц и Елизар. У первого из-под пальцев лился серебряный свет, Андриан был окутан им весь, Елизара оплетали другие нити, янтарно-золотые, теплые. Вспышка, и за спиной Снежного принца оказывается встревоженная пенелопа. «Уходи!» — прокричал он. Девушка что-то ответила, положила руки ему на плечи. «Не смей отдавать силу!» — рявкнул Андриан, сияние которого стало совсем ярким. У него дрожали руки, он что-то говорил Пенелопе, но неожиданно соскользнул вниз и упал ей под ноги. Девушка вскрикнула, замерла, словно не в силах была поверить в случившееся. Зар посмотрел на нее, что-то рыкнул. Пенелопа вздрогнула, протянула руки к прорыву. Мой дракон отпустил, едва магия Пенелопы стала удерживать, казалось бы, саму бездну. То, что она не справится, было понятно сразу же. Не хватит сил. Ни у кого. Даже совместных не хватит. Страшный, сюрреалистический сон, в который я отказывалась верить. Все не может быть так. Все не может закончиться. Зар. Хлопнул в ладоши, зашептал какие-то незнакомые заклинания, в которых оказалось множество рычащих звуков. Янтарные нити опутали его, почти скрыли. Что он собирается делать? Вспышка на миг меня даже ослепила. Словно в замедленной киносъемке разлетались янтарные искры. Плыли. Все вокруг замельтешило, поплыло. Пространство потонуло в белесом тумане. Тайра... — раздался спокойный голос Елизара, и я не сразу поняла, что он обращается ко мне. — Я не справлюсь один. Мне нужна твоя сила. — Какая? — поинтересовалась я, когда из тумана, где плыли шарики янтаря, вынырнул Елизар. Подошел, взял за подбородок. Магия света. Я не понимала происходящего. Пыталась разобраться, куда все исчезли, справиться с шоком. — Они же все погибли, — прошептала я. Тихо. — велел Елизар, погладив меня по щеке. Глаза у него были совсем золотые, нереально жуткие. Пряди в волосах почему-то стали черными, мерцали. Ты должна взять цинь и вложить в магию, которая его коснется, все самое светлое, во что веришь. Коснуться струн, слиться с ними, выплеснуть силу. Слышишь? — Я не умею, — выдохнула я. «Просто доверься магии, что живет в тебе, и мне. Я буду рядом. Помогу. Слышишь, Зар? Потом мы поговорим. Обещаю. И я отвечу на твои вопросы, Тайра», — спокойно сказал он. Его голос был точно таким же, как тогда, когда мы встретились в пещерах. А ведь раньше казался другим. Осознание происходящего било наутмашь, одно дело предполагать... Догадываться, а другое — соединить все в одно. — Лоринель, — вдруг позвал он, — ты сможешь помочь? — Нет, — раздался хрустальный, незнакомый женский голос. Я вздрогнула, азар чуть нахмурился. Сейчас он был совсем не похож на себя прежнего. С сожалением погладил пальцем мой подбородок, отпустил. Вспомнить светлое, выплеснуть чувства, отразить их при помощи струн Запомнила? Да. Почему у меня ощущение, что я схожу с ума? А может, так и есть? Еще мгновение, и зар исчез в тумане. Янтарные капли, плавающие вокруг, стали расти, заполнять пространство. Вокруг все потонуло в золотом сиянии. А потом я услышала совсем рядом. «Еще раз!» — приказал незнакомый эльф. Уставилась на прорыв живых и невредимых преподавателей, которые пытались его закрыть, драконов, что находились в воздухе, четырех чудовищ. Как это возможно? Мы вернулись в прошлое? Зар смог повернуть время вспять? Поймал его взгляд, дракон стоял рядом с другими преподавателями, которые бились, как ни в чем не бывало. Кажется, никто, кроме меня и него, не знали, что только что произошло. Вытащила цинь, пробралась поближе к прорыву. «Только как тут сосредоточиться, если кругом битва?» «Шум, крик, рык!» «Андриан, Рин, удержите!» — крикнул Зар. Мужчины ответили кивком. Таара, пока сидевшая за пазухой, вдруг выскользнула, рванула куда-то. «Я увидела, что вокруг нее вспыхнул щит из огня!» — вскрикнул Дин дёрнулась и обернулась, обнаружив, что Зар почти добрался до меня. «Щиты на Тайру!» — приказал он. Никто не посмел его ослушаться. Меня накрыла мощная волна магии. «Пробираемся ближе. Ты должна встать прямо напротив прорыва». Ноги меня слушали с трудом. Если бы Зар не шел рядом, поддерживая и помогая, я бы, наверное, давно упала и сбежала от ужаса происходящего. «Тебе нужно сесть». Я опустилась на колени, так как ничего, на что можно было опуститься, рядом не находилось. «Сосредоточься, а задачу попроще!» Не удержалась я, осознавая, что из этой затеи может совсем ничего не получиться. И тогда я снова увижу смерть тех, кто так дорог. «Моей магии не хватит, чтобы снова все повернуть вспять», — тихо заметил Елизар, положив руки мне на плечи. Я вздрогнула. Он словно читал мои мысли. Закрой глаза и ни о чем не думай. Сосредоточься лишь на хороших воспоминаниях. цинь откликнется сам. Ему привычна магия света. Я послушалась, пытаясь не думать о том, что творится вокруг. В идеале, если сможешь успеть до того, как полыхнет тьма. Прошло несколько минут, пока я безуспешно пыталась справиться с поставленной задачей. Я должна. Я смогу. Елизар никогда не ставит мне задач, с которыми я не справлюсь. Нет, на свете ничего невозможного. Вопрос в том, хватит ли храбрости, чтобы сделать шаг и попробовать. И я стала представлять все то светлое, что было в моей жизни. Перебирала струны, которые стали теплыми от прикосновений пальцев. Жара не было, лишь ощущение правильности происходящего. Рука Зара на моем плече оказалась самой надежной гаванью. С ним я могу все, преодолеть любую тьму. Я справлюсь. «Умница — Умница! — прошептал Зар, так и не отпуская, поглаживая мое плечо. Я открыла глаза, обнаружив, что под пальцами бьется свет, который уходит высоко вверх. — Теперь направляй. Я помогу. Не бойся. Смелее. Убнил меня за талию, и я неожиданно обнаружила, что его свет и мой сливаются, становятся ярче. Струны дрожали, звенели. Я вдруг поняла, что еще мгновение и хлынет тьма, уничтожая капли цвета. — Давай, — приказал Елизар. Мои пальцы тронули струны, и с них сорвался свет, уничтожая тьму. И зазвучали слова древних заклинаний. Сплелись. Драконы закрыли прорыв, чего раньше у нас никак не получалось. Зар присел, хотя по-прежнему оставался за моей спиной. Неожиданно развернул меня, ласково погладил по щеке, а потом поцеловал. У нас еще никогда не было так остро, жадно и пламенно. Ленты огня словно скользили между нами, оплетали, овладевая телом. Зар остановился, прижимаясь ко мне лбом, обнимая. Помог убрать сынь и подняться. К этому моменту маги уничтожили оставшихся чудовищ. Часть преподавателей занимались ранеными, а другие пытались навести порядок. Журавлева, вы нарушили все возможные правила и запреты!» Услышала я голос директора Раноса. «И спасли всем нам жизнь!» Добавил еще тише. «Что теперь с вами делать?» Я пожала плечами и посмотрела на растрепанного директора Раноса. Краем глаза заметила, что снежный принц обнимает Пенелопу а потом вообще исчезает в открывшемся портале. «Рита, жива!» — услышала я голос Шаны. «Ну ты даешь! Твой золотой свет — это нечто!» Уборотница взволнованно уставилась на меня. «А где Дин?» — спросила я, замечая, что директор Ранос махнул на нас с Елизаром рукой и направился к коллегам, отдавая какие-то распоряжения. Зар по-прежнему обнимал меня за плечи, не отпуская и находясь за моей спиной. «Ритка, у тебя самая чудесная и невероятная саламандра!» Появился рядом взволнованный уборотень, который вынырнул из толпы студентов. Директор Ранос увидел уборотней, нахмурился и как-то обреченно покачал головой. «Представляешь, когда на меня напало одно из чудовищ, она создала огненное кольцо и спасла мне жизнь!» воскликнул Дин, поглаживая Саламандру и нежно прижимая к груди. «Таара, я тебя люблю. Спасибо, что спасла мне жизнь». Улыбнулся он, наклонился и поцеловал Саламандру. Где-то вдали послышался раскат грома. Студенты и преподаватели встревоженно оглянулись. Дин неожиданно вскрикнул, выпустил Таару, которая вспыхнула огнем. Пламя вокруг саламандры рассыпало искры, затем взвилось в небо и исчезло. На поляне, вместо таары, прямо перед нами оказалась необычайно красивая девушка, одетая валое платье Хитон. Руки у нее были разрисованы узорами, ярко-красные волосы собраны высокий хвост, но больше всего поражало в ней не это, а красивые глаза, сверкающие и манящие. Когда смотришь в них. Кажется, на самом дне глубокого прозрачного озера утонул огонь. Девушка несколько мгновений смотрела, ошарашенно и растеряно, словно не верила в происходящее, а потом уставилась на Дина. — Ой, — поразился оборотень. — Спасибо, — чуть хриплым от волнения голосом сказала незнакомка. — А ты это... как? — спросил оборотень, не сводя с красавицы глаз. — Я Тайрина хотя Таара уже привычнее. Дин удивленно захлопал глазами и окончательно растерялся. Это было так странно, видеть оборотня, такого смелого и неунывающего, не знающим, что делать. — Погоди, — поняла я, — ты та самая княжеская дочка с сильным даром пробуждения растений? Да не было у меня никогда магии, выдумка эта. Не было, пока огненный дух не подарил каплю силы мне огонь подчиняется». Смутилась она и покосилась на Дина. «И та история с драконами, правда?» не удержалась Шана. «Да, я действительно отказала одному из сыновей сверкающего грома. И, спасаясь от его гнева, нырнула в огонь, а он запер стихию. Я могла выбраться, если тебя поцелует тот, кому ты предназначена», — воскликнула Шана и покосилась на брата. тара кивнула, И смущенно посмотрела на Дина. «Ну и дела!» — хмыкнул молчавший до этого Зар. Раносу опять проблемы создали. «Мне некуда идти. Я просто...» — растерялась Таара. «Да я и не пущу!» — вдруг спокойно заметил Дин. «Раз ты моя истинная пара, думаю, нам стоит познакомиться поближе?» Таара фыркнула. От нее полетели искры. «Талант к стихийной огненной магии неоспорим. Пойдем-ка к Раносу Таара». «Обрадуем его», — сказал Зар, не выпуская меня из объятий. Я красноречиво посмотрела на мужчину, напоминая взглядом, что он обещал мне многое рассказать и объяснить. «Отдохни на вождение. Я приду к тебе, как только смогу». Нахмурилась, скрестила руки на груди. Таара виновато опустила голову. Я вздохнула и не стала возражать. Дин вызвался пойти вместе с Елизаром. Ашана сообщила, что видела где-то Ивету с Ренаром. Парочка действительно обнаружилась на другой стороне полигона. Судя по всему, и их, как и большинство студентов, не удержал запрет директора не вмешиваться в бой. Студенты двух первых ступеней Амта были слишком неопытны. Ребята помогали профессору Рину восстанавливать защитный купол, который все же лопнул в последний момент, как мыльный пузырь. Дракон Изерт и Дроу Айрис ликвидировали убитых чудовищ, проходили с ними в открытый Андрианом портал и через несколько минут возвращались. Пенелопу снежный принц бережно обнимал за талию. Видимо, им обоим было спокойнее, когда они находились вместе. Правда, в какой момент пара вернулась, я не знала. Через два часа полигон привели в более-менее привычный вид. Не осталось чудовищ и обломков деревьев и спортивных сооружений. Восстановили общими усилиями защитный купол. Студентов отправили приводить себя в порядок, сказав, что занятий сегодня не будет. Преподаватели станут усиливать защиту академии и раскидывать маяки, которые сработают, если случится еще один прорыв. Мы с друзьями на время разбежались по комнатам, решив привести себя в порядок и встретиться позже. Я обнаружила, что все вещи, которые брала кэллином каким-то невероятным образом уже переместили. Вымылась, переоделась, высушила волосы и прилегла на минуточку, умудрившись заснуть. Все же у меня выдалась та еще ночка. Разбудили меня друзья ближе к ужину. Как выяснилось, они тоже провалились в глубокий сон, из чего я сделала вывод, что преподаватели явно позаботились о том, чтобы студенты не путались под ногами и не натворили глупостей. «Таара, приняли тебя в академию?» — поинтересовалась я. «Да, Рита, у меня помимо стихийной огненной магии обнаружился талант к написанию заклинаний», — восторженно ответила девушка. «Спасибо тебе». «Да за что? Я даже в тебе не распознала княжну», — фыркнула я. «Я так долго находилась в огне, многие будили, а удалось только тебе. Какое счастье, что ты меня оттуда вытащила». Я поймала ласковый взгляд Дина, который не сводил старый глаз. «Кажется...» быть еще одной свадьбе». Вспомнив, что приготовила друзьям подарки, принялась их раздавать. Ренар и Ивета впечатлились. Эльф долго поглаживал сверкающие парные клинки, а Эвета восхищалась камнями. Таари отдала горсть приглянувшихся ей камней. «После мы дружно отправились в столовую, где набрали полные подносы еды. По-моему, не съедим и половины». Но стоило заметить, как налетели на ужин оборотни и начала подозревать, что еще мало захватила. Стол преподавателей был пустым, и от этого в столовой казалось непривычно и неуютно. — Думаете, они еще усиливают защиту? — не удержалась я от вопроса. — Вполне возможно. «Хотя я слышал от кого-то из наших, когда шел сюда, что преподаватели, а также вожак драконов и эльфийские владыки собираются устроить совещание на берегу озера», — отозвался Дин, пододвигая к Тааре тарелку с блинчиками и подливая чай. Шана следила за братом, которого явно не узнавала, посмеивалась так, чтобы он не видел, и иногда закатывала глаза. «Нас туда не пустят!» «Думаю, я попробую», — отозвалась я. «Мы чего-то не знаем?» — не удивился Ренар. Я вздохнула и созналась. Я не упоминала, как попала в этот мир. Однажды пошла в горы и нашла странный круглый амулет с камнями, который и перекинул меня в Эфру. «Прямо в Академию?» — улыбнулась Шана. «Нет, в пещеру, где налетела на какой-то приличных размеров валун. А потом, в камне, как выяснилось, оказался заперт мужчина». Дин поперхнулся, Ринар облокотился на стол и уточнил. «Ты хочешь сказать, это и был древний дракон? Верно?» «Да». «И как от него сбежала?» «Там зеркала находились, которые показывали самые разные места. Я нырнула в одно из них, оказалась на улице. Там меня уже отыскали преподаватели Амта». За столом повисла тишина. А потом Ринар неожиданно сказал... «Если ты разбудила янтарного дракона, тогда проснулся и темный. Они связаны. Подумай, Рита, и вспомни. Ощущения, звуки, запахи. Это должно помочь его найти. Для Тайры нет ничего невозможного. Ты же хранительница Танрира, Ты суженная одного из них. Прорыв ведь был не случайным. Повторится». Ребята молчали, но были полностью согласны с эльфом. Зар обещал ответить на мои вопросы. «Мы не уверены, что он один из древних драконов», — покачал головой Дин. «Скажем так, сегодня я получила неоспоримое доказательство и подтверждение нашей догадки. Я допила чай и вздохнула. Я совсем не героиня, не хотела ни во что ввязываться, а тут такое». Моя реплика, как ни странно, разрядила обстановку. Ребята начали смеяться. «Ты своей силы еще и не знаешь», — улыбнулась Таара. Едва закончился ужин, я решительно отправилась к озеру. Друзья остались в академии. Договорились, что если что, я к ним загляну. Дин не ошибся. Преподаватели действительно сидели на берегу, возле костра и что-то обсуждали. Андриан, у которого на коленях находилась Пенелопа, что-то сказал, взмахнул рукой и пропустил меня за защитный купол. Зар поднялся, покосился на обсуждавших дальнейшую стратегию преподавателей. «Прогуляемся вдоль берега», — тихо сказал он. Я не спорила. Мы отошли чуть подальше. Зар неожиданно остановился и повернулся ко мне. «Я не успел тебя найти. Извинишь?» «Понимаю. Был занят». Он кивнул, напряженно вгляделся в мое лицо. «Давай без тайн, Зар». Так нам обоим будет проще и легче. — Ты ведь уже знаешь, что я один из древних драконов, — уточнил он. Догадалась. Силы останавливать время нет ни у кого из магов. Замедлять, растягивать, как профессор Рин, но не поворачивать, вспять. Это однозначно дар богов. Елизар вздохнул, не ответил. Но я понимала, что не ошиблась. — Я напугал тебя в той пещере. — неожиданно спросил он. — Ты ведь сбежала? — Зар, я только попала в Эфру, не понимала, что происходит, была неадекватна им. Я так и подумал. Найти тебя оказалось безумно сложно, мое наваждение. — Как ты понял, что я избранница? Танрира же со мной не было, он распался. — У меня отозвалась сила, защитила тебя, едва стал просыпаться мой враг. Защитила от тьмы. Жаль, что надолго моей магии тогда не хватило. Я так боялся, что не успею, и ты окажешься в опасности. Он вдруг сделал шаг навстречу, коснулся моей щеки, тут же убрал ладонь, словно что-то его удержало от ласки. И как нашел? Зар вздохнул, задумался и все же решился ответить. Обратился за помощью Кларинель, богине судьбы. — У меня не осталось другого выбора. Она устроила встречу во сне. Я ее помнила, нахмурилась, чувствуя, что Зар снова что-то не договаривает. Она же берет плату. Потерять способность к обороту до битвы с Даршаном, моим братом, не велика цена, чтобы спасти твою жизнь, Тайра. Я вспыхнула, покосилась на него. И Лоринель же и подсказала, где тебя искать. «Чем я себя выдала?» Елизар вдруг рассмеялся, но все же ответил. «Если скажу, что ты мне сразу приглянулась, поверишь?» «Такая наивная, светлая, вечно влипающая в неприятности. А когда увидел у тебя цынь, который, кстати, принадлежал раньше мне...» «Ух ты! А я и не подозревала!» Догадки усилились. Андриан советовал устроить проверку спровоцировать, чтобы знать наверняка, Тайра ты или нет. Тот поцелуй, когда ты рассердилась, определил все. — Вот же гад снежный! А еще помогал! Я осеклась и замолчала, осознав, что чуть не выдала Андриана. — Чем помогал? В голосе Зара вдруг послышались нотки ревности. — А как ты думаешь, от кого я получила совет поискать информацию о янтарном драконе? Зар, едва заметно вздрогнул, напрягся. И кто рассказал о Тайре и выборе, который должна сделать? Впрочем, там не удержалась Пенелопа. Андриан не собирался выдавать чужие тайны. «Зар, я ведь выбрала. Я всегда выбирала тебя», — тихо заметила я. «Лоринель связала нас нитями, и мы...» «Выбор. Это значит провести ночь с драконом». «Согласиться на близость», — совсем тихо ответил Елизар. «И я, не рассказав правды, не мог тебя к этому подталкивать». «Почему не рассказывал тогда? Не делился? Из чего решил, что именно подталкиваешь?» — поразилась я. Зар молчал долго. «Я уже начала думать, что ответа не получу. Я уже говорил, что нити Лоринель — это особая магия». Она никогда не исчезнет, пока двое любят друг друга. Если умрет один, и другой отправится следом. Я видела, как умирал снежный принц. Там, возле прорыва. А Пенелопа... Она ждет детей на вождение мое. Магия Лоринель слабеет, перестает на этот период действовать. Ведь одно дело, умрут двое влюбленных взрослых магов. Другое — дети. Сама ведь все понимаешь. И если бы мы с тобой решились на близость, прошли этот проклятый обряд до конца, а потом бы ты узнала правду, могла бы пожалеть о своем решении. А обратного пути уже бы не было. Хотя, кого я обманываю? Для нас его уже нет. И как ему объяснить, что неправ? Зар, я же люблю тебя не из-за силы. Ты — лучшее, что со мной случилось. Даже струны цини откликнулись на мою магию, отозвались. Если так сложно поверить в слова, тогда поверь в волшебство, которое скажет гораздо больше. Я готов отдать за тебя жизнь, Тайра. Никогда не думал, что способен на такие чувства. Люблю тебя. Бесконечно, безмерно. С каждой минутой все сильнее и сильнее наваждение мое. И боюсь за тебя. Слышишь? Лучше самому сотни раз умереть, чем подставить под удар суженую. Я сделала шаг, который нас отделял, поцеловала своего дракона. «Тайра, ты правда сделала окончательный выбор?» «Конечно», — прошептала я, взяв его лицо в свои ладони. «Твоя, только твоя». Он ласково поцеловал и прошептал. «Надеюсь, ты выспалась, потому что уснуть я сегодня своей Тайре не позволю». Волна жара шально ударила в позвоночник, расползлась искрами. Невозражаемый дракон, а что будем с Даршаном делать? Зар вздохнул. Было видно, что он не хочет отвечать на этот вопрос. Он по-прежнему где-то в Академии. Круг подозреваемых сократился до четверых. Драконы будут проверять их завтра, провоцировать. А дальше нас ждет битва, Рита. Мы откроем портал в серую пустыню, что находится рядом с Нриаром. Заманим туда Даршана. Ты победишь, я знаю. Все будет не так просто, Рита. Сегодня, когда случился прорыв, я выпустил лишь каплю божественной силы. Если бы отдал чуть больше, тут бы все рухнуло, а грани бы при этом не сомкнулись. Думаешь, они откроются снова? Та печать, что тогда поставила Лоринель, Действовал до тех пор, пока мы с Даршаном не проснулись от древних чар, Рита. Теперь она ослабевает, и Даршан уже смог воспользоваться лазейкой. Скоро магия Лоринель исчезнет, грани распахнутся, и от этого мира может не остаться ничего. Проще всего разобраться с Даршаном и угрозой возле Анриара. Моя кровь сдержит защиту. Пока будет схватка с Даршаном, ты должна восстановить Танрир. «Капля силы, капля крови и слеза», — вспомнила я легенду. «Да, когда соединишь все это, на твоей ладони появится камень. Основу Танрира я тебе дам, она находится у меня. Камни ведь у тебя?» Кивнула, смущенно покосилась Назара. «Я планирую отправить Даршана за грани, а следом ты должна кинуть в портал Танрир. Хороший план. Рита». Зар вдруг обнял мое лицо ладонями. «Ты должна кинуть Танрир в любом случае, что бы ни случилось. Слышишь? Обещай мне это. Грани нужно закрыть!» Пришлось пообещать, хотя ощущение, что Зар что-то не договаривает, не отпускало и сердце сжималось от предчувствия беды. «Позволь мне помочь тебе хотя бы на одну ночь забыть обо всем», — прошептал Зар. Я рухнула в его янтарный взгляд и сама потянулась к столь желанным губам.